Ега хлопотала у стола, невозмутимый Василий по-прежнему сидел, как приклеенный в ее горнице, конспектируя все, что следует. На белоснежной скатерти никаких разносолов. Водка, каша, черный хлеб и малиновое варенье. А я еду по ночи без службы, ровно бобыль неприхайный Думаю, повеситься аль напиться с горю. Как вдруг девка молодая меня за рукав тянет, дескать, в проулке участкового убьют. Благо наряд наш стрелецкий недалече шел Я молодцем свистнул, да и на выручку Пока поспел, вы уж лежите все Ежели б меня сзаду между ног В причинное мест не саданули ежли б они пальц свои немытые Мне в глаза не совали Ежели б трусы исподние Красные заграничные На голову не надели Ежели б... Никита Иванович «А вот ты как думаешь, они знали, что я царь? Ведь тогда ж дело не уголовное, а политическое вырисовывается. Может, за этим из боярства кто стоит? Может, Бодров, боров в брюхатый, за позор свой мне месть лелеет беспрецедентную? Во!» Я только молча кивал в ответ всем и каждому, не вдаваясь в обсуждение причин и подробностей. Все произошедшее требовало обстоятельного осмысления и очень тонкого анализа. Где-то тут, вне всякого сомнения, крылась какая-то зацепка, связующая ниточка, и я никак не мог ухватить ее за хвостик, хотя казалось, еще чуть-чуть, и... Вот дальше этого и ничего не было. Голова соображала из рук вон плохо... Синяки и прочие побитости болели нещадно, а от водки перед глазами колыхался призрачный туман, в котором почему-то успешно плавали все, кроме меня. Баба Яга ни во что не вмешивалась, ни с кем не спорила, всех утешала, сочувствовала, нахваливала, ловко подливая во все стопки из пузатого зеленого штофа. Разговоры становились все ярче, эмоциональнее. Я тоже что-то начал внести. Четыре здоровых мужика грохали кулаками по столу, слезно просили друг у друга прощения, делились самым интимным и клялись в вечной дружбе. Как и кто уносил меня наверх, не знаю. Спал без задних ног, без снов и без малейшего зазрения совести. Утром бедный петух едва не сорвал себе горло, пытаясь меня добудиться. Я на него просто не реагировал. То есть игнорировал в темную, как враждебный обществу элемент. Открыл глаза только когда в дверь осторожненько постучала бабка. Вставай, глубок, пора. Да и надобность великая. Ну, может, и не великая, однако ж серьезная. Сама царица к нам в отделение пожаловала, по мужу печется. Ну, так выдайте ей мужа, я-то тут при чем? А при том, — чуть возвысила голос яга, — нечего головеньку забубенную под подушку прятать. Сам он выйди, да и скажи, ты у нас начальник. И что, без меня никак? Все еще зевая и зачем-то споря на пустом месте, уперся я. Да ты ноченьку вчерашнюю помнишь ли? к ведь государю нашему, кормильцу по ильцу... Так под руководством твоим Харюсу сусальную расписали, что с утра до вечера не налюбуешься. Как? Что? Где? Почему? Дело не при мне было, значит, сам ответ держи». Быстренько накинув рубашку, я сунул ноги в тапки и подскочил к окну. Дежурные стрельцы как раз распахивали ворота. Лидия Дольфина прибыла во всей красе, при полном параде, с помпой и половиной Боярской думы в придачу. Как же, у них царь пропал. В отделении ушел и не вернулся. Собирая слуг верных, Машка, царица едем на милицию бочку катить. Ой, нет, доведут они меня до инфаркта. Вниз слетел уже через полторы минуты при полной форме. Домовой в плане глажки и чистки не подводил еще ни разу. Бодрый, спокойный, разве что не умывшийся и с нечищенными зубами. Горох спал в горнице на лавке у печи. И, судя по умиротворенному храпу, подниматься ни в какую не собирался. Ега выбежал ко мне из своей комнатки, поправляя праздничный платочек на голове, и торжественно подняла со стола каравай хлеба с солонкой. «Идут». «Хорошо». «А это, Митька, где?» «На базар я его отправила, яиц к обеду прикупить. С его-то побитостями на фасаде каждый продавец скидку сделает из сострадания». На мгновение в голову ткнулась трезвая мысль провести логические параллели и самому посмотреться в зеркало, в каком хоть я виде. Скосив глаза на бабкин самовар, я внутренне содрогнулся и понял, что пропал. Весь целиком со всеми потрохами Отделение закроют в связи с недопустимым моральным обликом участкового И его лицом, несовместимым с занимаемой должностью Под правым глазом у меня горел такой фонарь А цвет, а полутона, а переливы Матушка Светлая Царица, грозно проорали на крыльце Воспитанные стрельцы распахнули двери, и величественная, как немецкая архитектура, государыня осчастливила нас своим визитом. Двое сопровождающих бояр мрачно сунулись следом.